Глава 10. Москва. На очередном заседании прожектора Борщевский торжественно вручил мне сотню фотографий со свадьбы в Дассе. Заморочился, все напечатал и вручил мне вместе с негативами. Искренне поблагодарил его несколько раз. Фотографии получились отличные просто. Я сразу обратил внимание на пару штук, где была Галя. Прекрасно просто вышло. Можно будет сделать большое портретное фото потом. Народ тут же потребовал свою долю фотографий, особенно Маша. Всем фотографий не хватило, естественно. Чувствуете, негативы переживут еще не одну печать. Самедов тоже просмотрел все фотки с еле скрываемым любопытством. Надеюсь, не обиделся, что не пригласил его на свадьбу. Рашид Фархатович предупредил, что в данный момент прорабатываются несколько сигналов. Возможно, на следующей неделе будет рейд. А что за сигналы, поинтересовался я? Надо же предупредить Сачана, как неравнодушных граждан», — ответил Самедов. Это что же, мы по анонимным доносам работать будем? Или он шифруется так? Если шифруется, то почему? Подозревает, что наша команда не только на МГУ работает. Больше он ничего не сказал, а я настаивать на подробностях не рискнул. Придет время скажет. Надеюсь, хоть за денек до выхода на проверку чтобы с Сачаным согласовать, есть ли у его группы там интересы и какие. Учеба поглотила все мое свободное и несвободное время. Дошло до того, что начал на выходные брать с собой в деревню учебники и конспекты. В мою первую молодость у меня не получалось так самоорганизовываться. Все оставлял на последний момент. Сейчас мне это здорово оукнулось. Полученные тогда знания по истории КПСС и диамату оставили лишь символический след в моей голове. Кто бы сомневался, почему. Сейчас все это приходилось учить заново. Один вечер мы с батей выделили на доставку газовой плиты бабушкам в деревню. Обещали же, четырёхконфорочная плита с духовкой, новенькая, беленькая, муха не сидела, лысиво. Что-то знакомое. Батя ее через своего приятеля завхоза в общаге Горного достал. Отдали мы за нее ему девяносто рублей. и за машину десятку, чтобы привезти. Бабушка сами позвонят в газовую службу, закажут баллон и заживут как белые люди. Цивилизация, восторженно высказалась Никифоровна, разглядывая внутренности духовки. Бабушка-то с этим чудом на Ахмадовой кухне уже познакомилась. Летом еще воду заведем, — размечтался я, колонку газовую вам тут повесим. Батя скромно помалкивал. Но все понимали, что без его помощи я бы не скоро им плиту привез, и благодарили его от всей души. Галия моталась два раза в неделю на завод и добросовестно отрабатывала свои часы, ходила и с черными пальцами, и с фиолетовыми, то ли в туши пачкалась, то ли в чернилах. Потом ей коллега, дедок-художник, подсказал, что аммиак хорошо пятна с рук выводит. Жена часто про работу рассказывала, их коллектив оказывается не единственный на заводе. Таких подразделений несколько, каждое со своей зоной ответственности. Галиен нравилось там работать. Начальники ее. тот самый циркуль, что я видел в первый день, Одно слово художник, весь из себя волшебный, неземной, как сказала жена. А я бы сказал, нет меры сего. Еще двое немолодых строителей было в штате. В их задачу входила подготовка стен под роспись. Был еще один художник старенький, он уже давно на пенсии, но работы не бросал. Скучно ему дома. Росписью он уже не занимался, глаза плохо видели, а вот краску развести в нужный цвет, инструменты, кисти вымыть, в этом цены ему не было. По сути, как я понял, начальник Галлии на все его подразделение был единственным настоящим художником. Остальные все на подхвате. Галлия тоже втянулась в учебу. приезжала в деревню с книжками и тетрадками. Работа, как она меня уверяла, учебе не мешает. Ну, посмотрим, как мы первую сессию оба сдадим. Галия твердо сказала, что будет сама учиться и к помощи моего отца будет прибегать только в самом крайнем случае. Хочет быть настоящим специалистом. Умница. Если честно, ни секунды не сомневался в ней. Сачан мне вернул свидетельство о браке, и жена сдала паспорт на смену фамилии. Ждать придется целый месяц, и чтобы Галия не ходила совсем без документов, ей на это время выдали справку. Все шло своим чередом. Мне удалось попасть еще раз на стрельбы. Эх, нравится мне это дело. Сам не знаю почему. Отдыхаю во время стрельбы. Даже купил по случаю в их военторге себе новый импортный черный кожаный портфель. Хватит мне уже со старым ходить, не солидно. И вообще надоело ловить на себе удивленно неприязненные взгляды при первом знакомстве во время визитов с лекциями по линии общества знания. А мол куда припёрся в таком юном возрасте, с солидным дядям и тетям лекции читать. Подумал был о том, чтобы очки без диоптрии себе заказать, Все постарше выглядеть буду. Неплохая идея для имиджа, но я от нее отказался. Вспомнил, сколько весят очки со стеклянными линзами, что в СССР можно купить, заработаю на носу постоянную красную метку. Да и небезопасно это. В транспорте толкучка, локтями пихается только в путь. Недавно одному нашему студенту так локтем очки разбили, так он из-за попавших осколков стекла глаза лишился. Ради солидности это все мне ни к чему. В лекций по линии знаний периодически оборачивалось особо светлыми моментами. Так однажды Константин Сергеевич подогнал мне классную лекцию на Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Шефскую без оплаты, но так даже лучше. Давно заметил, что за лекцию без оплаты в правильном месте могут накидать столько подарков, что никакая десятка сверху уже и не нужна. Руководству предприятия нравится, оно знает, что лекция бесплатна, и так старается лектора отблагодарить, чтобы он еще раз пришел, Что меры в этом не знает. Что, кстати говоря, довольно просто сделать. Ведь люди руководят большими государственными предприятиями и не из своего кармана меня подарками заваливают. Что порадовало, на мясокомбинате, похоже, навели справки и обо мне, им явно кто-то серьёзный очень хорошо отозвался, потому как с самого начала обращались со мной чрезвычайно вежливо и учтиво, а после лекции меня сам главный инженер через проходную провожал. Было смешно смотреть, как вахта, как по команде дружно отвернулась от двух полных сеток в моих руках из которых торчали бумажные свертки, подозрительно похожие размерами на батоны колбасы разных калибров. Пришлось отвести все это добро к Шадриным. Попросил Викторию Францевну глянуть, что там самое ценное, чтобы презентовать человеку, который мне лекцию на мясокомбинате устроил. Машана бабушка совершенно спокойно восприняла принесенные мной честно заработанные подарки. Совершенно невозмутима, она выложила все свертки на стол на кухне, и, начала их разворачивать, действуя весьма снаровисто. Бывалый человек что тут скажешь, привыкла, видимо, всякие пайки министерские или дипломатические распаковывать. Их хорошо снабжали в СССР. Маша с Галиёй подключились к этому процессу. Кроме колбас вареных и копченых, там оказались еще сардельки и сосиски. Нам не съесть столько, постановила Виктория Францевна. Давайте, парням в общагу отнесу что-нибудь. Быстро сориентировался я. Говорит: могла бы завтра отцу маемо что-то передать в институте, и к бабушкам на выходные поедем. Тоже неплохо бы гостинцев привезти". Так что Виктория Францевна еще мало будет. Все рассмеялись. Колбасный запах заполнил кухню, все почувствовали разыгравшийся аппетит. Меня усадили за стол пить чай с бутербродами. Хозяйка тем временем раскладывала мою добычу на столе. Парням твоим в общаге сосиски варить не с руки будет. Давай им самый большой батон вареной колбасы отдадим. Я кивнул, соглашаюсь. За лекцию отблагодаришь вот этим. Это хорошая колбаса, отложила она батончик копченой колбаски. Ну, а остальное сейчас поделим на три части. Да, девочки, нам, бабушкам в деревню и отцу. Чей пить затягивалась. Мы перепробовали из нашей трети все колбасы. Хорошо, что сосиски и сордельки хоть не стали варить. Завернул презент для Константина Сергеевича обратно в бумагу и спрятал в портфель. Поехал в ДОС с огромным свертком вареной колбасы в авоське. взвесил его в руке, килограмма два с половиной. По дороге в общагу купил три батона. Не одну же колбасу мы есть будем. Парни в общаге накинулись на колбасу как с голодного края. Булатовских пригласим, спросил я своих. Давай, махнул рукой Ираклий. Мужики, у нас бутро с вареной колбасой есть, заглянул я к ним в комнату, уже кончается. Второй раз приглашать не пришлось. Студент это вечно голодное существо, готовое есть все и всегда, особенно на халяву. Народ у нас потом надолго завис. Кто-то притащил трёхлитровую банку с пивом и понеслась. Пока все не выпили и не съели, и все байки не рассказали, не разошлись. Горный институт На парах Галя опять пришла с авоськой. Вечно она что-то таскает, подумала Диана, как клуша с трудоднями. Галия повесила овощко на стул. Диане почудился тонкий аромат копченой колбасы. Эх, сейчас колбаски бы, подумала она, по завтрак не успела, вот и мерещится. Блин, что так колбасой пахнет? возмущенно спросили сзади. Аж желудок сводит. А, так это мне не кажется, удивилась Диана. Ой, простите, пожалуйста. Галея подхватилась и куда-то ускакала с этой авоськой. Пряный мясной дух исчез вместе с ней. Диана, удивленно уставилась на дверь, анализировала причины и следствия и судорожно глотала слюну, пока Галея не вернулась, чуть-чуть опоздав к началу пары. "Ты где была?" шепотом спросила ее Диана. «К отцу твоему бегала, Паша ему гостинцы передал. Также шепотом ответила Галея. Константин Сергеевич из общества знаний очень удивился, увидев меня на пороге своего кабинета. Сказать по правде, я не был уверен, что он что-то возьмет У меня, если действовать в обычном порядке, он был из той же породы старых интеллигентов, что и Серафима Михайловна из института Бурденко, но с моим богатым жизненным опытом и не знать, как подарить подарок и такому человеку. Поэтому я изобразил запыхавшегося и сильно куда-то спешащего человека. Подбежал и быстро выложил из портфеля ему на стол сверток с колбасой. Здравствуйте. Это вам с мясокомбината просили передать благодарность за очень хорошего лектора. Если что, я готов у них читать лекции хоть каждый день и днем, и ночью. Извините, очень спешу, выпалил. я и умчался с той же скоростью, что и ворвался к нему в кабинет. Пока он свёртки развернёт, пока что-то сообразит, я уже далеко буду. Надеюсь, не обидится. Как-то же я должен его благодарить за такие подгоны. Да и сам он лекции не считает, а вкусная колбаса ему точно не помешает. На выходные поехали к бабушкам в деревню, хотели удивить их московскими деликатесами. А мы вас уже заждались, заявила бабушка, небрежно кидая нашу авоську со свертками в холодильник. Помогайте, давайте. Они купили целого телёнка и сейчас занимались его переработкой. Все конфорки новой плиты кипятили тушенку в стеклянных банках. Нас с женой моментально поставили за мясорубку, набивать кишки фаршем. "Куда столько?" ошарашенно спросил я. "Холодильника не хватит столько заморозить". "Коптить будем", фыркнула Никифоровна. "Нам трофим коптильню сколотил. Коптить это что-то новенькое. Надо посмотреть, как это делается". До глубокой ночи мы воевали с говяжьими кишками. Хорошо нас их мыть не заставили, шепнула мне жена. Бабушки сами перекручивали и перевязывали шпагатом эти длинные колбасины, делали из них маленькие круглые кольца. Я так понял, фарш был как из нормального мяса, так и из ливера, пришлось им повозиться. На ночь колбасные кольца оставили сушиться в синях, подвешенных на палке. А в субботу с самого утра Трофим поставил меня щепу из альхи с Посмотрел я на его коптильню, подумал сначала, что это туалет новый, а этот шкаф такой. Внутри колбасу развесили в несколько рядов, сбоку топка. Сомневался, что тяга будет, но была, еще какая. Хорошо на вишни яблони коптить, учил меня Трофим. Если старую какую яблоню где рубить будешь, дрова с нее береги. Год дня мы поддерживали огонь в топке. Запах копченого мяса накрыл всю округу. Галяя сидела с нами и слушала байки деда. Всё, пошли обедать, распорядился дед. Да, Дима, отдохнуть. Ушли мы, как выяснилось, не только обедать, но и поспать немного. Думал, жена моя с непривычки, наработавшись в деревне, уставшая будет, куда там. Соскучились мы друг по другу за неделю сильно. Так что тихий час подзатянулся. Когда вышел из дома часа в четыре, чтобы вновь заниматься коптильней, на ходу клевал носом. Поменяли местами колбасу внутри шкафа, что была повыше, перевесили пониже и наоборот. Галя, как стемнело, ушла, а мы с дедом провозились с коптильней до самого вечера, поддерживая непрерывный огонь в топке. Ну что, уже все? — с нетерпением спросил я. Уже можно есть? Есть, можно. Ну, чтобы она хранилась, надо еще пару раз так же сделать, авторитетно объяснил Трофим. Одно кольцо мы сняли и отнесли домой на пробу. К колбасе был уже накрыт стол с картошечкой, солеными огурчиками, грибочками и водочкой. «О!» — воскликнул довольный дед. расстарались!» старались". колбаса с наслаждением попробовала я, нашу самоделку. "Что лучше заводской?» — усмехнулся я. Бабушки выпили и запели. Они тоже напрыгались с тушенкой, банок двадцать уже закрутили. И еще на плите партия стояла. Когда мы с женой легли спать, от ее волос шел сильный запах коптильни. Я спал как в колбасном цеху. Так-то приятно. В воскресенье все повторилось сначала. Прокоптили мы колбасу знатную и сами прокоптились. Когда мы возвращались в Москву, на нас даже люди оглядывались, так от нас пахло. Я-то в деревне переодевался в телогрейку и одежду домашнюю, а жена свое единственное пальто прокоптила. Хоть бы выветрилась побыстрее, а то за ней по улицам собаки бегать начнут с такими-то запахами. Хорошо, что мы саму колбасу в этот раз не взяли, надо заводскую еще съесть. Приехал в даст, первым делом в душ залез, думал, смоется этот аромат, но он меня всю ночь преследовал. Горный институт Диана всю пару принюхивалась, откуда-то неуловимо пахло едой вкусной. Она опять не успела позавтракать. Диана все ждала, что кто-нибудь тоже учует этот запах, но все молчали. Значит, ей все таки мерещится или нет? И это опять Галия что-то принесла. Диана попыталась незаметно осмотреться. Сегодня никаких посторонних сумок у соседки не было. Диана принюхалась. От Галии пахло чем-то очень-очень вкусненьким. Глотая слюну, Диана с нетерпением ждала большого перерыва, когда можно будет сходить в столовую и думала, от чего так несправедлива жизнь? Почему одним все, а другим ничего? На заседании прожектора нам наконец озвучили, какой сигнал мы будем проверять. Нам предстояло заглянуть на пищекомбинат. Согласно информации, полученной от бдительных граждан, стеклянные бутылки, используемые при производстве газированных напитков, Моется только снаружи и не проходит никакой санитарной обработки. Да ладно, а так разве можно было в советское время? Если это правда, сам Бог велел навестить это производство. Сладкую газировку дети пьют, и вообще, как это не проводить санитарную обработку? Неизвестно, кто и с какими заболеваниями пил из этой бутылки до того, как она на пищекомбинат попала. Переполняемый праведным гневом, я все же набрался отчаянной и предупредил о предстоящей проверке. Судя по его спокойной реакции, этот комбинат его не заботил. И Самедова не заботит. Это что же получается? Есть еще какая-то группировка? Или производство газированных напитков не та сфера, чтобы ее делить? Всё производство это готовую фруктовую или травяную эссенцию водой разводят и по бутылкам разливают. На чем там можно руки погреть? Хотя слышал, что эта эссенция крепость имеет семьдесят градусов. но это каким же надо быть отмороженным синяком, чтобы ее пить? Нет, массовые ее нормальные люди пить не будут. Если есть какие-то схемы, то вокруг чего-то другого.